292. девяносто второе. Матерь огни йоги Воля выражается в глазах человека, равно как и воли. Волю можно сосредоточить во взгляде. Не может быть бегающего, уклоняющегося взгляда, усильного у человека. Глаза — окна души, позволяющие видеть, что в ней происходит. Но окна можно плотно закрыть и не позволять заглядывать прохожим. Окно души отзоров сторонник закрывается мыслью, и посторонние будут видеть заслонившую окно мысль, но не то что за нею. Эмоции и чувства также открыты и явно выражаются во взгляде. Каждые неприкрытые эмоции связывает себя человек с тем, кто ее видит, как бы отдавая себя во власть наблюдающего. Потому и эмоции и чувства которые следует держать за завесы, все должно находиться под контролем воли. Дозор распространяется на все чувствования и мысли человека. Книга открытая книга закрытая. Ларец закрытый, ларец открытый — символ защищенности и беззащитности сознания. Крепость защищена, когда все ворота закрыты, и на всех подступах стража. Столько враждебных воздействий отовсюду стережет человека, что необходим недреманный дозор. Лишь иерархии света и свету владыки открывает свои идущие к нему.